Василий Александрович Потто. Кавказская война. Том 5. Время Паскевича или бунт Чечни. Глава 1. Взгляды Паскевича на покорение Кавказа. В то время, когда турецкая война близилась к своей развязке, Паскевича уже занимала мысль об окончательном покорении Кавказа. Он видел ясно, что отдельные экспедиции, предпринимаемые для наказания горцев, также мало приносили пользы как меры безусловной кротости, и потому изыскивал средства, чтобы раз и навсегда покончить с этим роковым вопросом. Время для этого казалось самым удобным. Многочисленные трофеи, провозимые то и дело через Кавказскую линию в Петербург, воочию свидетельствовали горцам о знаменитых победах, одержанных русскими в Персии и Турции. И слава этих побед, казалось, должна была бы удостоверить их в невозможности борьбы с такой могущественной державой, как Россия. Паскевич не хотел допустить даже мысли о серьезном сопротивлении каких-нибудь горцев. и на этом главным образом основал план своих будущих действий. Нужно сказать, что это было время всевозможных проектов. Военное министерство было засыпано трактатами, в которых было много любопытных, а еще более странных идей, показывавших только усердие, но никак не знакомство с Кавказом, всех этих составителей планов. Предлагалось, например, действовать против горцев, подвигаясь не с равнины к горам, а напротив с гор, плоскостям, строить крепости на хребтах, а наблюдательные посты на горных шпилях, рвать самые горы порохом, а против хищников растягивать проволочные сети по берегам Кубани и Терека. Советовали покорять горцев не оружием, а культурой, во всем ее широком объеме, то есть просвещением, торговлей, водворением среди народа роскоши и даже пьянства. Были предложения учредить в Анапе лицей или кадетский корпус, в котором воспитывались бы черкесские юноши вместе с детьми черноморских казаков, полагая, что общность воспитания родит дружеские связи, которые не замедлят отразиться в будущем и на дружеском согласии обоих народов. В подкрепление этой мысли приводился даже обычай оталычества. Преподавался совет, чтобы в этом заведении русский священник поставленный рядом с мулой, из-под руки внушал бы мусульманским детям понятие о превосходстве христианской веры и тому подобное. Некоторые шли еще дальше и предлагали прежде всего озаботиться смягчением нравов посредством заведения угорцев музыкальных школ. В глубокой древности уже было известно, писал один коллежский советник, что музыка, производя приятное впечатление на слух, смягчает человеческие нравы. Министерство даже не давало себе труда разбирать эти проекты и массами отправляло их в Тифлис на рассмотрение. Там их читали и после короткого отрицательного ответа сдавали в архив, где они покоятся и поныне. противоположность этим культурным планам, проект Паскевича основывался исключительно на силе оружия, как на аргументе единственно доступном пониманию горца. Он хотел воспользоваться пребыванием на Кавказе двух лишних дивизий и произвести разом одновременное движение против всех горских племен, чтобы лишить их взаимной помощи. Этим маневром Паскевич рассчитывал быстро и без особого труда завладеть всеми важнейшими пунктами в горах, прочно утвердиться в предгорьях и, таким образом, отняв у неприятеля все средства получать пропитание с равнин и плоскостей, вынудить его к покорности. В сущности, это был тот же самый план, которого держался Ермолов в течение десятилетнего управления краем. Но то, чего достигал Ермолов упорным трудом, подвигаясь лишь шаг за шагом, поскевичу казалось легко осуществить одним стремительным натиском. Нет никакого сомнения, что план этот возник у него под влиянием трех блистательно исполненных кампаний. Действительно, поля побежденной Персии, незринутые в прах твердыни азиатской Турции – Вот те вечные памятники, благодаря которым время командования Паскевича по справедливости должно быть отнесено к одной из особенно интересных и блестящих эпох русского владычества на Кавказе. Но, собственно, внутренним кавказским делам отводилось им до сих пор самое незначительное место. Быстро сменявшиеся события Персидской и Турецкой войн, обуславливая собой громадность и сложность занятий Паскевича в делах внешней политики, не давали ему ни времени, ни свободы заняться серьезным изучением Кавказа. Он был знаком с ним лишь по донесениям частных начальников, не всегда основательным, и даже мимоходом не видел Кавказской войны. которая потому и рисовалась в его воображении, совсем не похожей на то, чем она была в действительности. Этим только и возможно объяснить себе тот резкий, полный самонадеянности тон, с которым он писал государю. Чем более делаю я наблюдений, тем более удостоверяюсь, что направление политики и отношений наших к горцам были ошибочны и не имели ни общего плана, ни постоянных правил. Жестокость, в частности, умножала ненависть и возбуждала мщение, а недостаток твердости и нерешительность в общем обнаруживали слабости и недостаток сил. Опыт четырехлетнего моего управления оправдал мою политику, которая состояла единственно в том, что в частности я был снисходителен, но в общем угрожал твердостью и решимостью. От этого при всей малости войск наших занятых войной против персиян и турок. Горцы удержаны в покое и, исключая частные набеги, ничего важного не предпринимали. Паскевич, очевидно приписывал своей политике то, что являлось лишь естественным результатом всей деятельности Ермолова. Но этого мало, он хотел идти дальше Ермолова, хотел покорить Кавказ одним ударом, и не только не покорил его, но отодвинул покорение на 30 лет. и создал войну стоившую нам в конце концов множество жертв крови материальных потерь нравственных потрясений надо заметить что в это самое время ходила по рукам мемория генерала вельяминова которая конечно не могла быть неизвестной паскевичу вильяминов друг и изподвижник ермолова также изыскивал средства ускорить окончание тяжелой кавказской войны но средства предлагаемые им значительно разнились от мыслей Паскевича. По мнению Вильяминова, опыты прошедших лет не дозволяли сомневаться, что главный вред, какой терпела от горцев Кавказская линия, происходил всегда от их конных набегов. поэтому если поставить горцев в такое положение, чтобы они с большим трудом доставали лошадей, годных для хищнических наездов, то этим отнимется у них одно из важнейших средств делать нападение. Достигнуть же этого, по мнению Вильяминова, можно было только, заняв казачьими станицами все места, изобилующие пастбищами, как, например, между Кубанью и Лабой, между Лабой и Урупом, по правую сторону малки, по берегам Сунжи и Ассы. Увеличение числа кавказских линейных казаков, способствуя решительному покорению горцев и обеспечивая Кавказскую область, могло сверх того принести и громадную пользу в будущих европейских войнах. Таким образом, перенося наши линии за Кубань и на Сунжу, постепенно вытесняя горцев с плоскостей, истребляя у сопротивляющихся посевы и жилища, Вильяминов приходил к убеждению, что при настоящих средствах Кавказского корпуса, то есть при двух лишних дивизиях, война может быть окончена в течение шести лет и будет стоить, сверхобычных сумм отпускаемых на продовольствие войск, 14 миллионов рублей ассигнациями. Насколько этот план был основателен и применим практически, доказали позднейшие события, когда после многолетней бесплодной борьбы пришлось обратиться к тому же проекту и дать средств гораздо более, чем требовал Вильяминов. Но тогда глядели на дело еще иными глазами. На предложение вельяминова государь отозвался, что требуемые средства чрезмерно обременят казну и что армию нельзя ослаблять и отвлекать от западной границы. Проект Паскевича, бравшегося покончить дело в одно наступавшее лето, был утвержден. Государь даже торопил его исполнение, так как по окончании экспедиции обе дивизии, 14-е и 20-е, должны были немедленно возвратиться в Россию. «Его Величество», – писал по этому поводу военный министр, – «совершенно уверен, что полный успех увенчает ваше предприятие, столь необходимое для прочного обеспечения нашей оседлости на Северном Кавказе». Теперь оставалось разработать столько детали. Государь предполагал начать военные действия со стороны Каспийского моря, где горы имеют наименьший поперечник. для этого употребить войска собственно Кавказского корпуса в их полном составе. Двадцатая же дивизия должна была сосредоточиться в виде резерва в окрестностях Тифлиса, а 14-я на Северном Кавказе, в Кубанских и Терских станицах, на случай, если бы горцы, теснимые с противоположной стороны, бросились на линию. Государь, впрочем, не стеснял Паскевича действовать по обстоятельствам и предоставил ему широкие полномочия. Паскевич выработал программу несколько иную. Он полагал основательно, что прежде чем приступить к общему покорению горских народов, необходимо было обеспечить Закавказье и покорить джарских лезгин, без чего никогда не установилось бы спокойствие на границах Кахетии. Затем требовалось привести от нас в такую же зависимость Осетию, стать твердой ногой в Абхазии и только тогда уже пройти по всем направлениям Чечню и земли закубанских народов. Дагестан не особенно занимал главнокомандующего. Паскевич более чем следует полагался на преданность к нам Шамхала Тарковского, Акушинского Кадия и ханов Мехтулы и Казикумыка, которые, по его мнению, достаточно обеспечивали спокойствие Приморского края и плоскости, а что касается Нагорного Дагестана, где главенство принадлежало сильной аварии, то ханы ее только что добровольно присягнули тогда на подданство России и своим примером, казалось, не могли не повлиять на соседние с ними вольные общества. Правда, лезгины, спускавшиеся с гор, продолжали делать набеги в Кахетию. Но Паскевич думал, что покорение джарцев вынудит и их к безусловной покорности. В противном случае предполагалось сделать к ним экспедицию, и если бы они оказали упорство, выселить их на плоскость. К началу мая войска, занимавшие Дагестан, должны были занять аварию, и оттуда, смотря по обстоятельствам, или идти на лезгин соседних с Кахетией, или спуститься в Чечню для содействия главным силам. Таким образом, Дагестан был почти совсем устранен из общего плана и соприкасался с ним лишь косвенно, а между тем дальнейшие события показали, что именно Дагестан-то, которому так мало уделялось внимания и был причиной, расстроивший все соображения и планы фельдмаршала. Там в глухой кайсобулинской деревушке Гемрах никем не замечаемые готовились события, которые грозили страшным потрясением нашему владычеству на Кавказе и не замедлили оказать решительное влияние на общий ход дела. То был мюридизм, кинувший горцев в страшный водоворот борьбы, кровавый и религиозный. Правда, облик нового учения был еще туманен, Но при должном внимании и тогда уже можно было различить в нем глухие отголоски приближающейся бури. Наружное спокойствие Дагестана обмануло Паскевича. В гуле победных громов он не слыхал, как шумела река, разливавшаяся кипучим потоком, и как затопляла она все, чему было посвящено столько лет разумной деятельности и трудовой жизни Ермолова. В феврале 1830 года Паскевич открывает военные действия, и первая экспедиция на землю джара белоканских лезгин оканчивается быстрым и бескровным покорением этих обществ. Но в то же время из Дагестана приходят такие тревожные слухи, какие заставляют, наконец, внимательно вглядеться в тамошние события и увидеть в них нечто посерьезнее обыкновенного мусульманского бунта, то было вторжение Мюриддинов в аварию. Бой под Хунзахом и поражение Казимулы аварцами умолили несколько впечатлений грозного движения, начавшегося в горах. Но, однако, не рассеяли нависших над горизонтом туч. В это время Паскевич писал военному министру, что несомненная цель нового учения заключается в том, чтобы отторгнуть от нас все дагестанские племена. и соединить их под одно общее феократическое правление. В Петербурге вправе были ожидать самых энергичных мер со стороны Паскевича, там где, по его же мнению, дело касалось, безусловно, нашего владычества над Восточным Кавказом. И государь полагал справедливо, что всем этим смутам и неурядицам будет положен скорый конец. На этом основании он потребовал, чтобы военные действия, начатые покорением джара- джаробелоканцев, отнюдь не отлагались, и чтобы все предначертания одновременного поиска в горы были окончены в течение лета. Теперь главнокомандующий поставлен был в необходимость обстоятельно уже разъяснить те затруднения, которые под влиянием текущих событий принуждали его во многом отступить от первоначального плана. Он писал, что к военным действиям нельзя приступить ранее осени, так как войска из Турции могли прибыть только в августе. Но что касается времени, в которое возможно окончить задуманный план, то Паскевич не брался определить его даже приблизительно. Все зависело от обстоятельств, которых не предвидеть, ни предугадать было невозможно. Он сам подал мысль и создал план покорения Кавказа. Но теперь, соображая известную воинственность горцев и ближе ознакомившись с местностью, фельдмаршал не мог не сознавать всю трудность подобного предприятия. Да и время было уже не то, что в 1829 году, когда возник этот план. Тогда Дагестан находился в состоянии полнейшего спокойствия. Теперь появился Казимула с его религиозной пропагандой, и волнение, охватившее не только нагорные племена, но даже плоскостных кумыков, перебросилось в Чечню и угрожало заняться всеобщим пожаром. «Я желал бы, — писал он государю, — чтобы горцы совсем нас не знали, и чтобы прибытие русских войск для их покорения было бы еще в первый раз. Тогда можно было бы устрашить и привести их в изумление». и неожиданной новостью впечатлений и превосходством войск и оружия, и даже с пользой употребить политику, деньги и подарки. Но уже более 50 лет как они имеют дело с нами, и, к сожалению, были случаи, которые достаточно поселили в них мнение не в нашу пользу. Отневшись с такой укоризной к деятельности своих предместников, испортивших дело, по его выражению, настолько, что теперь уже трудно его поправить. Паскевич со своей стороны предложил два плана. Первый состоял в том, чтобы, войдя стремительно в горы, пройти их по всем направлениям. Такой генеральный разгром, конечно, мог произвести некоторое впечатление, но серьезных результатов от него ожидать было нельзя. Сам Паскевич пишет, что горцы, не имея ни богатых селений, ни прочных жилищ, которые стоили бы того, чтобы их защищать, будут уходить все далее и далее в глубь горных ущелий, но не перестанут наносить вред нашим войскам. В такой войне, говорит он. Гоняясь за бегущим и скрывающимся неприятелем, не может быть большой потери, но войска утомятся, и, не имея ни твердых пунктов, ни верных коммуникаций, должны будут, наконец, возвратиться без успеха. Второй план заключался в том, чтобы, войдя в горы, занять выгоднейшие пункты, устроить укрепления и учредить безопасные коммуникации. Таким образом, подаваясь вперед постепенно и занимая область за областью, завоевание будет медленнее, но зато благонадежнее. Объединив оба эти плана, Паскевич рассчитывал пользоваться ими в зависимости от обстоятельств, применяясь к характеру противника и свойствам страны. Но, к сожалению, и этим соображением главнокомандующего не суждено было осуществиться. благодаря позднему открытию военных действий, так как полки, следовавшие из Турции, подходили постепенно. В ожидании их время, однако же, не было потеряно даром. Генералы Абхазов и Рененкамп усмирили как Северную, так и Южную Осетию. Генерал-майор Гессе занял в Абхазии некоторые приморские пункты, а в Дагестан был послан достаточно сильный отряд под начальством генерал-лейтенанта барона Розена. с тем, чтобы занять Гимры, главное селение Кайсубулинского общества, где жил Казимула, и задушить мюридизм, так сказать, в самой его колыбели. Все это были, однако же, экспедиции частные, находившиеся только в связи с общим планом, но не составлявшие его сущности – покорение горцев. Последнее должно было начаться лишь с наступлением осени – когда фельдмаршал рассчитывал собрать 40 тысяч войска в один отряд и с этой грозной силой, которую не видели Таврис и Эрзерум, пройти Чечню и земли закубанских народов. Внося к чеченцам меч и огонь, Паскевич намеревался искрестить страну по всем направлениям и в важнейших пунктах ее оставить сильные гарнизоны. «Если я успею», — писал он военному министру, — провести две линии, одну от реки Гудермеса через Мечик до Тимирхан-Шуры, а другую из Тылава через Хефсурию по реке Аргуну до Грозной, то можно будет надеяться, что покорение чеченцев совершится так же, как и покорение джарских лезгин От закубанцев ждали не менее серьезного сопротивления, чем от чеченцев, а потому Паскевич, чтобы разъединить их силы, имел в виду вторгнуться к ним с четырех различных сторон. Главные силы под личным его предводительством должны были идти со стороны Кубани против Шапсуров и Абадзехов. Отряд из Абхазии, перейдя главный хребет в истоках реки Белой, устремиться на убыхов, а остальные два действовать со стороны Анапы и Гагр. Сверх того, для содействия войскам, идущим из Абхазии, в распоряжение Паскевича должна была поступить часть Черноморского флота. Такова была уже окончательная программа Паскевича, от которой он не имел намерения отступать ни при каких обстоятельствах. Дагестан по-прежнему был исключенным из общего плана военных действий, так как тамошние события не имели, по-видимому, в глазах его большого значения. Он до такой степени был убежден, что экспедиция барона Розена покончит все затруднения, возникшие в Дагестане, что даже не стал ожидать ее результатов. И 27 мая выехал в Петербург, где пробыл почти до августа. К этому времени главная квартира перешла в Пятигорск. Все частные экспедиции, предложенные поскевичем, окончились. И войскам, постепенно сходившимся на назначенные пункты, оставалось только приступить к военным операциям против чеченцев. Но именно эта-то главная экспедиция и расстроилась самым неожиданным образом. Причиной тому послужил отчасти все тот же Дагестан, упорно игнорируемый Паскевичем. Экспедиция барона Розена, от которой ждали блестящих результатов, кончилась ничем. так как Розан, обманутый наружной покорностью горцев, отступил от Гимр, и мюридизм, оставленный в покое, сделал в короткое время огромные успехи. Сдерживаемый еще кое-как нашими войсками на плоскости, он тем с большей силой развивался в горах, и, наконец, нашел исходную точку в Джаро-Белоканской области. Там летом 1830 года вспыхнул мятеж. потребовавший с нашей стороны огромного напряжения сил и кончившийся кровавым штурмом закатал и новым покорением джарцев Таким образом, к началу осени значительная часть войск была отвлечена на театр войны, который до тех пор совсем не предвиделся А между тем в полках, стоявших на линии, появилась холера Этот страшный бич, тогда еще впервые посетивший Россию произвел общую панику и с особенной силой свирепствовал именно в чеченских аулах. Калера и недостаток войск в связи с политическим состоянием Дагестана и были причинами, заставившими Паскевича изменить начертанный им план и отложить чеченскую экспедицию до будущего года. Теперь от всего обширного проекта, так долго занимавшего главнокомандующего, осталась только последняя часть его – движение против закубанских народов. Но и это предположение не могло осуществиться в тех грандиозных размерах, каких оно предполагалось фельдмаршалом Волнение в Абхазии удержало тамошние войска от участия в общем походе. и Паскевичу пришлось ограничиться только частной экспедицией против шапсугов и абадзехов. Даже надежда его пройти через их земли к берегам Черного моря не исполнилась, так как поздняя осень, дожди и упорное сопротивление неприятеля остановили войска на реке Абине. Единственным полезным результатом этого похода было только личное знакомство Паскевича с краем, Да вынесенное им убеждение, что его система вторгнуться в горы и пройти их по всем направлениям, не обещает успеха. Он сам истребил третью часть шапсукских земель и не добился покорности. Пришлось и здесь остановиться на мысли медленного движения вперед укрепленными линиями, с тем, чтобы в конце концов прорезать ими все пространство от Кубани до берегов Черного моря. Таким образом, Паскевичу не удалось развить во всем объеме предначертания, сделанные им на 1830 год, и все обширные приготовления окончились несколькими частными экспедициями, которые, конечно, имели важное значение, но не дали Кавказу и России ожидаемого спокойствия. 7 декабря Паскевич возвратился в Тифлис, куда вслед за ним прибыла и главная квартира. Дальнейшие действия против горцев приостановились до наступления весны, а весной фельдмаршал был отозван в Польшу на пост главнокомандующего действующей армии. Он выехал из Тифлиса 20 апреля 1831 года, поручив управление Северным Кавказом генералу Эммануэлю, а за Кавказьем генерал-адъютанту Панкратьеву. Взгляды Паскевича на ведение Кавказской войны в это время уже значительно изменились. Покидая Кавказ, он оставил своим преемникам инструкции, которых рекомендовал держаться преимущественно пассивной обороны. Из Петербурга по его настояниям повторили то же требование. А тут на беду выступил опять Казимула с его кровавым учением. И пожар, охвативший тогда восточную половину Кавказа, угас только спустя 28 лет Время командования Паскевича на Кавказе продолжалось с небольшим 4 года Главная деятельность его была поглощена внешними войнами И делам Кавказа силой обстоятельств отводилось лишь второстепенное место Тем не менее, все, что сделано было им в короткое время для внутреннего развития страны, носило на себе печать несомненной административной заботливости. Он видел ясно, что вся система управления, существовавшая здесь со времени занятия грузии не только не вела к благоденствию края, но сама по себе уже служила источником различных неустройств и беспорядков. Его поражала обширная власть главнокомандующих. вытекавшие здесь не из положительных законов, а из местных обычаев, которые разнообразились и применялись к управлению в бесчисленных формах. Паскевич первый указал на неотложную потребность гражданского переустройства края, и, не доверяя в этом случае своим собственным силам, просил государя о назначении в край сенаторской ревизии. Его заслуга заключается в том, что он наметил вопросы, на которые его преемники, не отвлекаемые более внешней политикой, могли сосредоточить всю свою деятельность. В военном отношении, в деле умиротворения Кавказа, им также сделано было немало. При нем уничтожена была автономия Гурии, покорены осетины и карачаевцы, утратила последнюю тень независимости беспокойная джара Джаробелоканская область, Упрочена за нами Абхазия и покорилась Сванетия. Но надо сказать, однако, что все это были только зачатки, потребовавшие с нашей стороны еще долгой и упорной борьбы. Главное же, что оставил Паскевич в наследие своим преемникам, это зарождающийся миридизм, который он мог задушить в колыбели, и не задушил, потому что не угадал. Какие в этом зародыше скрываются семена будущих страшных потрясений?